Глава пятая. В конце осени девяносто седьмого года, когда старик Нерва после года царствования окончательно впал в меланхолию и всякая надежда на скорое появление нового императора в столице окончательно испарилась, Ларций получил письмо от Плиния, в котором тот просил навестить старого друга. Разговор был короткий. Плиний намекнул, что кое-кто хотел бы в частном порядке И «Известить Марка о том, что творится в Риме?» «Эти... кое-кто?» Франтин что ли?» — перебил хозяина Ларций. Плиний немного смутился, поиграл бровями, потом ответил. «Тебе не откажешь в сообразительности». «Наш героический пожиратель Репы тоже был в этом списке?» «Да, я согласен». «На что, Ларций?» «На то предложение, которое ты собираешься мне сделать?» Плиний задумался. «Что ж, я поддержу твою кандидатуру. Однако мало отвести сообщение Трояну. Необходимо узнать, каковы его планы, что он собирается предпринять в первую очередь, когда появится время. Его сторонники должны знать, чем нам заняться в первую очередь. Я согласен. Что ж, будь наготове». «Прощаясь, Плиний приказал мальчишке Факелоносу и двум рабам вооружиться палками и сопровождать гостя до самого дома. Пусть они переночуют у тебя, Ларций. Я бы не хотел, чтобы они возвращались домой в такой поздний час». Ларций пожал плечами. «Мы с Автермом и вдвоем бы справились. Береженого боги берегут», — назидательно заявил сенатор. с приподнятым чувством покинул дом Плиния ларца и корнели лонг в преддверии поручения пусть даже неясного одноразового не сулившего особых благ он почувствовал небаловый прилив энтузиазма радостно было сознавать, что вот и он и инвалид и от щепенец кому то понадобился неужели в этом волчьем городе о нем еще помнят в душе сразу затеплилась, запела. Проходя через атриум, решил, что завтра же отправиться к рекомендованному фронтинам мастеру и договориться насчет протеза. Вот будет здорово, если у него появятся пальцы, пусть даже и металлические. Этим теплом помнился еще в вестибюле дома Плиния, где в терм застегнул у него на спине ремни легкого чешуйчатого панциря, без которого Ларцы по ночам не отважился выходить из дому. Раб перепоясал господина коротким иберийским мечом. Ларций уже сам проверил, крепко ли держится на искалеченном обрубке металлический чехол с крюком на конце. Это было очень полезное приспособление. Самой железякой можно действовать как дубинкой. а крюк был хорош тем, что позволял притянуть врага поближе и всадить в него клинок. Острием крюка тоже можно было наносить тяжелые раны. Вооружен был Эфтерм, крепкий молодой раб из Фригии. Мальчишка, он приглянулся Ларцу, когда на невольничьем рынке в Риме тот постеснялся прилюдно помочиться. В ту пору, Ларцию как раз исполнило 17 лет. Он в первый раз надел взрослую тогу. Отец сопровождение родственников и друзей отвел юного Ларца на форум, затем в Капитолий, где его имя внесли в списки граждан. Спустя неделю по настоянию родителей Ларций в компании с домашним прокуратором отправился на невольничий рынок подыскать себя в подарок послушного личного раба. Примечание. Прокуратор, главный управляющий в доме и старший над всеми домашними рабами. Конец примечания. С прежним случилась постыдная история. Он был уличен в краже и отправлен на кирпичный завод. Заметив стыдливо симпатичного страдающего мальчишки, будущий префект решил, щенок, по-видимому, из хорошей семьи. Так и оказалось, Эфтерм являлся жертвой киликийских пиратов, захвативших корабль, на котором его семья направлялась в Антиохию. Его разлучили с родителями и после нескольких перепродаж доставили в Рим. Там Ларций высмотрел кудряво черноволосого гречишку. Перед тем, как приложить к общей свой перстень исполненный важности молодой гражданин, спросил мальчишку, Будешь служить верно? Постараюсь, господин. Что значит «постараюсь»? Верная служба — тяжкий труд, нелегко достойно исполнить его. Ты что, из философов? Мой отец был ритором в школе. Чему же он тебя научил? Следовать природе и стремиться к счастью. К счастью? Интересно, что может составить счастье раба? Ладно, разберемся. — Учти, я люблю чистоплотных слуг. Почти два десятка лет Эфтерм провел рядом с Ларцем, Они привыкли друг к другу. Как-то в первые дни Ларций за какую-то провинность надавал слуге пощечин. Мальчишка неожиданно разрыдался. Вместо красноты, выступающей на лицах других рабов после подобного наказания, этот заметно побледнел А ночью отважился на неслыханную дерзость, и в едва успели вынуть из петли. При этом рабы, спасшие его от смерти, хорошенько проучили новенького, чтоб впредь было неповадно. Ишь, что надумал молокосос, свободы возжелал. Не спеши, приятель, сначала здесь, в земной юдоле, как выразился пожилой садовник Евпатий, помучайся. Когда Ларцу сообщили о случившемся, он испытал мгновенный, бросивший в краску, испуг. Обескураженный подобным безрассудством, Ларц решил сам допросить молокососа. Тот ответил дерзко, глядя в глаза. — Господин, лучше прикажите дать мне розок, но по щекам хлестать я себя не дам. Ларц вышел из себя. — Молчи, раб, иначе... В этот момент в комнату вошла Пастумия Лангина, успокоила сына, взяла мальчишку-раба за руку и увела с собой. О чем они разговаривали, Ларцы так никогда и не выведал. Вечером Тит пригласил сына в кабинет и с неподражаемой римской прямотой укорил его. — Кого, сын, ты хотел бы видеть возле себя в родном доме? Тайного врага? или верного человека? — Странный вопрос, — пожал плечами Ларций. — Тогда взгляни вокруг. Ни я, ни твоя мать не гнушаются принимать пищу вместе с рабами. Ты тоже никогда не считал это унижением? Разве они не люди? Разве они не твои соседи по дому? — Нельзя, Ларций, искать друзей только на форуме и в Курии. Если будешь внимателен, Найдешь их и дома. Изволь-ка подумать, Разве тот, кого ты зовешь своим рабом, Не родился от того же семени, Не ходит под тем же небом, Не дышит, не живет, как ты, Не умирает, как ты? Однако, отец, Разве я не имею права наказать раба? Наказать — да, издеваться — нет. Велика беда надавать пощечин, Разве дело в пощечинах? Ты лупил его по щекам, именно потому, что он, страшась унижения и боли, предупредил тебя, что для него это невыносимо. «Ну», — покраснел Ларций, — «если бы это касалось только Эфтерма, я не стал бы начинать этот разговор. Однако ты испытал наслаждение, причинив ненужную боль другому человеку, а это уже порог, невыносимый для добродетельного человека». «Ты меня понял?» «Да, отец». «Вот и хорошо. Евпатий даст тебе розок». «Слушаюсь, отец». Когда наказанному, выпоротому так, что несколько дней он не мог присесть, но при этом во время наказания сумевшему сдержать слезы Ларцу, попался на глаза этот придурок Эфтерм, он подозвал его и, выпитив вперед нижнюю челюсть, с угрожающим видом спросил «Ну-ка ты, риторское отродье, скажи, какова разница между первоначалами и первоосновами, на которых держится мир?» Услышав вопрос, перепуганный, вновь побелевший лицом, сжавшийся в ожидании тычков и пощечин эфтерм, несколько расслабился, осмелился подойти ближе. «Первоначало деятельное», — ответил он, — «это Бог». или логос, а начало страдательное, над которым совершаются действия, это материя, иначе то, что мы познаем через ощущения. Началом противоположной основы – это огонь, воздух, вода и земля. Все тела состоят из соединения этих четырех основ, все они принадлежат к материи и пронизаны божественной огнедышащей пневмой, или иначе – одухотворяющим дыханием. Разница между ними в том, что начало по своей сути неизменны, основы вполне видоизменяемы, из них возникают тела. Хорошо, с прежним пристально угрожающим видом предупредил Ларций. Я запомню, что сегодня, в пятый день майских календ, ты заявил, что тела возникают из основ. Я обязательно проверю, — Верно ли ты излагаешь учение стоиков, раб? И берегись, если ошибся, тебя выдерут, как нашкодившего кота. — Я сказал правильно, господин, — перепугался мальчишка. — Так меня учил отец. — Вот я и говорю. Посмотрим. Эфтерм оказался прав. Риттер в школе, где молодой Лонг обучался красноречию, очень удивился словам. молодого римского невежи, который сумел таки выучить урок и разобраться в учении Зенона. И этот ответ спас Ларца от розок, на который был щедр грек-учитель. После той стычки юный хозяин, уже специально пытаясь как бы подловить мальчишку, приказывал объяснить, что такое признание, колокогатия, апотея. Что есть ведущее, и почему оно влечет в добродетели? Почему ваши вонючие греческие мудрецы полагают, что пороки это род душевной болезни? Когда Эфтерм рабе признавался, что не знает, хозяин приказал ему поинтересоваться и объяснить эту греческую дребедень, придуманную, чтобы пудрить мозги достойным римским гражданам? Нам, римским гражданам, заявлял Ларций, хватило отеческих добродетелей — Пиетос, гравитас и симплицитас, чтобы завоевать мир. Примечание. Пиетос, почтение к старшим, а также взаимная привязанность детей и родителей. Гравитос, суровое достоинство и трезвое чувство ответственности. Симплицитос, простота, чуждость, расточительности и позерству. Конец примечания. Раб позволил себе съехидничать, труднее удержать его в руках. Для этого надо обладать знаниями. Ларций с тоской подумал, может дать ему розок. Позже вынужден был согласиться, слуга прав. С тех пор подробное обсуждение школьных заданий вошло у них в привычку, и Ларций... уже всерьез заинтересовавшись, требовал ответа. Зачем он, сын римского всадника, появился на свет, и как добиться счастья? Скоро подобный экзамен превратился в своего рода игру, которой в ту пору многие увлекались в Риме. Римское общество времен Нерона, Веспасиана и Домициана очень интересовалось вопросом, как прожить счастливо, как научиться стойко переносить удары судьбы, которые в ту пору беспрестанно сыпались на головы людей. Хотелось узнать, ощупать, зримо прочувствовать такие невесомые материи, как истина, добродетель, порок, а этого можно добиться только обучаясь, только читая, слушая, споря, соглашаясь и не соглашаясь, можно приоткрыть завесу тайны и потрогать истину, разглядеть сосуд, в котором хранится добродетель. Тираны зверствовали, подданные искали спасения. Если смерть неизбежна, если никто не может сказать, когда и по какой причине ее насылает деспот, значит, следует, по крайней мере, умереть достойно, то есть без страха. Наводнивший Рим философы заявляли, Этому можно и нужно учиться. Учите, потребовали римляне, и с той же последовательностью и неутомимостью, с какой они овладели миром, потомки Ромула стали приобщаться к науке жизни. Во времена Нерома Рим потрясла судьба Луция Сенеки, Тразея Пета, Покония Агриппина и Гельвидия Приска и еще многих других. которые в угоду какой-то чужедальной мудрости героически проявили себя в тот самый момент, когда Нерон потребовал от них смерти, от других – изгнания. Все они своими судьбами доказали, что умение жить – это не пустая наука. Рассказывая о превратностях судьбы, философы часто ссылались, например, хозяина Эпиктета Эпофродита, вольноотпущенника и секретаря Нерона, одного из первых римских богачей. Могущественный в эпоху Нерона человек, он присутствовал при последних минутах господина, когда императора-актера, или, может, актера-императора, должны были захватить посланные за ним вдогонку мятежники. Эпофродит помог Нерону вонзить меч в горло. Этот баловень судьбы в угоду моде, а может, ради забавы, хотелось похвастать перед дружками, каких чудаков он держит у себя в рабах, разрешил Эпиктету посещать лекции известного римского философа Музония Руфа. Он в волю издевался над Эпиктетом и в назидание, чтобы набравшийся философской премудрости раб не очень зазнавался, однажды приказал скрутить ему ногу особым орудием, Эпиктет оставался спокойным и только предостерег хозяина. Ты сломаешь ее. Когда же это действительно случилось, Эпиктет также спокойно добавил. Ну вот, ты сломал. Во времена Домициана был у Эпофродита сапожник, которого он продал за непригодностью. По воле случая этот раб, купленный одним из приближенных Цезаря, Стал сапожником домициана. Видели бы вы, как стал ценить его Эпофродит. «Как поживаете, милый Филицион, Целую тебя!» Когда кто-нибудь спрашивал Эпофродита, чем занимается сам, он благоговейно отвечал, советуется с Филиционом. Чем же кончил Эпофродит? Каков итог пресмыкательств? Домициан казнил его, объявив гражданам, что даже с добрыми намерениями преступно поднимать руку на господина. Во времена правления Нерона и Домициана таких примеров было множество, так что в обществе очень скоро возобладало убеждение, что умение стойко переносить невзгоды — это самое необходимое знание, которому только и стоит учиться. Так философия вошла в моду. Всякий раз после смерти очередного тирана Рим оказывался наводнен всякого рода босоногими, бородатыми учителями. Они расхаживали в драных плащах, с посохами в руках, называли себя кто киниками, последователями Диогена, разговаривавшего с Александром Македонским, не вылезая из бочки, кто сторонником Эпикура, нахвалившего наслаждения в качестве единственной и достижимой цели жизни. Другие, их было большинство, излагали учение, рожденное в Афинах, в расписной стое Зеноном, у которого была кривая шея. Его учение было подхвачено кулачным бойцом Клеанфом, явившимся в Афинах с четырьмя драхмами в кармане, и случайно на улице наткнувшегося на Зенона. и, конечно, обладавшим огромным самомнением и величайшими способностями Хрисиппом. Наука этих троих пришлась римлянам особенно по сердцу. Ларц и Эфтерм, по примеру многих, часто рассуждали о том, что куда полезнее и приятнее совпадать в своих стремлениях с окружающей природой, а для этого, конечно, необходимо знать, что есть благо и что зло, и что требует от тебя природа, чем жить по прихоти капризов своих и божественных. Разобрав до тонкости предмет, оба единодушно согласились, что провозглашенное Зеноном стремление к самосохранению, как изначально движущее поведением человека, и при определенных условиях возвышающее его до заботы о благе государства, а то и до понимания обязанностей отдельного существа – по отношению к миру в целом, куда более действенная, воистину неодолимо влекущая сила, чем воспеваемая Эпикуром удовольствие. «Разве жизнь состоит исключительно в поиске наслаждений?» – спрашивали они и согласно отвечали. «Нет, это пустое, это обман», – подобное мнение поддерживал и отец Ларция Тит. Скоро последователи Зенона развелось в столице видимо-невидимо, пока Домициан не изгнал это поганое племя из Италии. Главный вопрос, обращенный к каждому из живущих на земле, был прост, понятен – в чем ты властен, а в чем нет. Ясно, что никому не дано избежать несчастья и болезней, прочих ударов судьбы, и бунтовать против божественного промысла либо против подобного устроения мира, глупо и бесполезно. Но если мы не в состоянии избежать невзгод, то в своем отношении к подобным ударам мы вполне свободны. Каждый волен сетовать на судьбу, взывать к небесам, искать виноватых, удариться в мольбы и покаяние, в отместку терзать других. Но он также награжден правом стойко встретить опасность, проявить благоразумие ни при каких обстоятельствах не расставаться со справедливостью. Вот еще вопрос: что есть смерть? как к не относиться, как к неотвратимой мучительной неизбежности, как к незаслуженному наказанию или как к несчастному случаю, который может произойти с каждым из нас? Разве в этом выборе нам отказано? Разве мы не в силах сохранить мужество и с достоинством перенести невзгоду? Просто надо знать, что есть добродетель, а что порок, и как приобщиться к первому и избегать второго. Разве не так? Теперь поговорим об окружающей нас Вселенной. Взгляните вокруг непредвзято и ответственно. Разве все, что есть в этом мире, не устроено разумно, Разве все, что движется, не движется по самым совершенным траекториям? Разве законы, по которым устроена природа, непригодны для счастья? Будь по-иному, мир давным-давно развалился, погряз бы в катастрофах, но нет, что мы видим ежедневно, вечную, потрясающую своим постоянством смену дня и ночи. Без пропусков и прогулов, радуя нас, встает солнце, идут дожди, то вызывая умиление в душе, то недоброе словцо в адрес небесной силы. Почва и женская лона наполняются влагой, и с радостью взращивают посеянное нами семя. Каждую ночь на небо выбегают звезды, предметы вполне полезные и удобные в обращении. Изучив ход светил, можно водить корабли. выносить суждение, что ждет человека. На звезды, будь то в полночный час, когда вы в обнимку с девушкой изучаете рисунок созвездий, или зимней морозной ночью на рынке, можно любоваться, загадывать желания, познавать мир и самого себя. А удовольствие поймать рыбку в реке, собирать грибы, искупаться в жаркий день, выпить пиво, научиться владеть мечом или сарматским копьем кентосом, понять Пифагора, утверждавшего, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, прочитать книгу, окунуться в море, а радость погладить кошку, погулять с собакой. Давайте обратим взгляд на самих себя. Разве человек — не совершенство? Разве у разум не часть мирового логоса? А как поро мы пользуемся божественным даром, хлещем по щекам слабых и униженных, бьем ногами собак, спускаем шкуры с кошек, режем животных на аренах, разве только животных убиваем без разбора людей, и кто больше убьет, тот требует и удостаивается лаврового венка и триумфа. Это все от незнания, от заблуждений. которым склонен безграмотный в вопросах жизни человек. Как раз последнюю истину о бессмысленности человека-убийств Ларций отказывался принять. Мир устроен на крови. Эфтерм и соглашался, и не соглашался, однако спорить не отваживался. Скоро интерес Ларция к подобным беседам угас. Его ждала армия. Куда охотнее он теперь занимался воинскими упражнениями в которых домашним партнером в схватках нередко выступал Эфтерм. Вот тут хозяин вовсю отыгрывался на гречишке. Не щадил, старался уколоть побольнее, а то лупил на отмашь деревянным, напоминавшим дубину мечом. Правда, только до той поры, пока Эфтерм с помощью ларца не освоил несколько приемов, позволявших мгновенно обездвиживать размахивающих мечами. На этой отменной закваске философии и умений наносить удары взрастало в ту пору поколение римлян-покорителей мира. Совершенствовать воинскую науку хозяину-рабу пришлось в военных лагерях, так что когда Ларций вышел на улицу, он мог быть спокойным за свой тыл. Так до конца не справившись с уже забытым энтузиазмом, Взволновавшем Ларце после разговора с Плинием-младшим, отставной префект решительно свернул в сторону амфитеатра Флавиев, Колизея. Мальчишка-факелоносец, тут же смекнувший, что придется топать краем страшной Субуры, района города, где по ночам царствовали разбойники, нерешительно остановился. Испуганно глянул на гостя, попытался было приотстать. Забеспокоились и представленные гостю рабы, когда Ларций взял факелоносца за ухо и вывел вперед, далее пошли ровно, в ногу. На улицах было пусто, тихо. До полуночи оставался час, на улицах еще не было слышно криков и призывов о помощи. В полную силу работали все похабные заведения. От трактиров, где подавали дрянное вино и жарку из кошек, да лупанариев, двери которых освещались красным фонарем. По пути встретили рабов Лектикариев, протащивших носилки с каким-то важным господином. Носилки окружала многочисленная охрана. Уже на выходе из Субуры, когда в свете луны впереди обнажился гигантский бастион Колизея, они услышали тонкий девичий вопль, Затем несколько грубых укликов и, наконец, увесистый шлепок. Факелоносец замер, умоляюще глянул на ларца. Префект прибавил шаг и, обгоняя свет, бросился на крики. Эфтермы, два приданных им раба, поспешили следом. Последним, обливая слезами и коротко всхлипывая, побежал мальчишка. Неподалеку от пресечения улицы Патрицев С Тибуртинской дорогой, рядом с дешевым трактиром Три Пескаря, двое неизвестных дядечек выволакивали из богато украшенных носилок женщину, которая умоляла оставить ее в покое. Ларций приблизился, поинтересовался, что здесь происходит. Женщина зарыдала, страстно протянула в его сторону руки. Один из налетчиков... Высокий крепкий детина хрипло посоветовал, «Иди своей дорогой!» «Да ты грубее, Ан, приятель!» Удивился Ларсой, потом приказал, «Оставьте госпожу в покое!» Одетый в короткий хитон без рукавов, детина отпустил женщину, выпрямился, повернулся к Ларцу. Он был бородат и страшен. Другой, пониже ростом и пошире в плечах, Укрытый воинским плащом с агумом, тем временем деловито перехватил жертву за пояс. Женщина сбрыкнула, ударила негодяя ногами, вырвалась и попыталась спрятаться в глубине паланкина. Детина тем же хриплым голосом пригрозил «Ступай, пока цел!». Ларци как-то разом успокоился и еще раз приказал «Повторять не привык, оставьте ее в покое». «Сейчас привыкнешь», — ответил Детина, и, выхватив широкий латинский кинжал, двинулся на Ларция. В следующее мгновение из-за ближайшего угла вывалилась в атага разбойных людей. Их было трое. Все бросились на префекта. Первый из них встретил Эфтерм. Чуть отступив, он пропустил врага и подставил ему ногу. Тот, кувыркаясь, полетел на земь, второй сам наткнулся на выставленный меч. Ларций, между тем, отбил нападение, размахивающее кинжалом детины, сделал ложный выпад, затем, сдвинувшись в сторону, вонзил меч ему в брюхо, следом ударил левой рукой по голове одного из трех нападавших. Удар получился крепким, злодей сразу осел и схватился за голову, потекла кровь. Эфтерм, успел лишить чувств того, кто упал на неровную мощеную камнем мостовую. Нападавший, пытавшийся выудить жертву в глубине носилок, отскочил в сторону, здесь на мгновение замер, глянул на Ларце и отбежал в тень. Мальчишка-раб, вцепившийся в факел, уставился на двух умиравших на мостовой людей, неожиданно тонко и протяжно завыл. Затем глаза у него расширились. Он отскочил к стене и завопил во весь голос. Его поддержала рыдающая девица. По боя осталась за ларцем. Он заглянул в Паланкин. Там в темноте что-то белело. «Они убежали», — сообщил он. Женщина тут же на четвереньках выбралась из Паланкина, спряталась за Ларцием. Он вытащил ее из-за спины. Перед ним оказалась молоденькая, — Залитая слезами девица. — Где твой дом? — спросил он. — Мы проводим тебя. Девица заплакала еще горше. — Мне нельзя домой. Они будут ждать меня возле дома. — Почему ты решила? Я слышала их разговор. Они совещались между собой. Талия добыча, за которой их послали. Они еще спросили мое имя. — Ты назвала себя? — Да. — Назови еще раз. — «Валусия, фирма». Ларси повторил про себя. «Валусия? Я не слышал о тебе. Я недавно приехала из Ореция. Мои родители умерли, и тетя Кальпурния приютила меня. Зачем же в такой поздний час ты очутилась на улице? Тетя послала, приказала мне спрятаться в другом ее доме на Авентинском холме. «От кого прятаться?» от ее бывшего мужа. Он был очень недоволен, когда узнал, что я приехала из Ореция. «Да, запутанная история. Как же мы поступим? Если не возражаешь, переночуешь у нас. Это недалеко, на Цилийском холме». Девушка не ответила. «Между тем факелоносец, Эфтерм и рабы придвинулись ближе». Затем из близлежащих подворотин начали выдвигаться смутные тени. Ларсен насторожился, взялся за оружие. «О!» — воскликнула девица. «Не беспокойтесь, это мои сопровождающие». «Храбрецы, ничего не скажешь». «Да уж!» — неожиданно улыбнулась девушка. При свете придвинутого факела Ларсен обнаружил, что она хорошенькая. «Как будем решать?» — спросил он. «Мне никогда не приходилось ночевать в доме чужого мужчины», — призналась девушка. «Кроме чужого мужчины в доме находятся его мать, постумия и отец. Они добрые люди», — девушка опустила голову. «Я согласна». Постумия, услышав историю, случившуюся с несчастной Волосей, Сразу заохало, потащил девушку в домашнюю баню. Ларций, между тем, испытывал страшный голод. С ним после кровавого дела всегда такое случалось. Ел и радовался. Наконец-то посчастливилось наказать негодяев. Хотя бы на этих отыгрался. Далее мысли утекли вдаль, к Данувию, на границу, куда лежала его дорога. Так размечтался, что не сразу обратил внимание на вошедшую в треклинии гостю. Когда же опомнился, повернулся в ту сторону и оцепенел. Слова не мог вымолвить, что здесь скажешь. Объявить, что Валусия хороша собой — все равно, что похвалить соловья за пение. Смутилась и девушка, прикрыла лицо краем великоватой для нее чужой столы. — Наступила тишина, которая нарушила постумия, — запоздала вошедшая в столовую. — Наша гостья настояла. Сказала, что хочет поблагодарить тебя. — Я сказал, что завтра. Он уже лег и спит, а ты, оказывается, вот где. пируешь перед сном. — Я бы тоже что-нибудь отведала, — наконец подала голос Валусия. — Отведай, — согласилась постумия. — Сразу успокоишься. «Я знаю, когда такое случается, у меня тоже разыгрывается аппетит. Пойду распоряжусь, чтобы принесли что-нибудь вкусненькое». Она вышла. Ларси поднялся с ложа, молча, словно все еще отыскивая во рту проглоченный язык, пригласил девушку занять расположенное напротив места. Валусия поблагодарила взглядом, и сердце у префекта забилось так сильно, что он не удержался, и помог гости устроиться на ложе. Если это награда за те невзгоды, которые Фатум в последние годы обрушил на него, пусть восторжествуют боги, их милость безгранична. Устраиваясь на ложе, девица покачнулась, и Ларций, помогая, чувствительно коснулся ее. Ее рука была мягка, волнующа, Мужчину сразу бросила в жар. Девушка вздрогнула, спустя мгновение поблагодарила взглядом. Когда Ларций прилег на своем месте, совладал с голосом и спросил, чем же так опасен ее дядя, и почему ее тетя Кальпурния, несмотря на поздний час и дрянную славу, сопутствовавшую ночному Риму, отважилась отправить ее на другой конец города. Дядя утверждает, что все имущество тети должно принадлежать только их сыну. Он потребовал от меня немедленно и публично отказаться от тетиного наследства. Тетя возразила. Она заявила, ах так, в таком случае Марк ничего не получит. Это была ужасная сцена. Что же это за дядя такой, который считает возможным, Распоряжаться имуществом разведенной с ним жены. «Его зовут Марк Аквили Регул, а тетю — Кальпурни Регула. Вам, должно быть, приходилось с ним встречаться?» Ларций поперхнулся. Откашлявшись, долго сидел молча. Наконец ответил «Да уж». Он мрачно посмотрел на гостю. «Приходилось».